Глава 15. Про наряд, который решает судьбу. Божечки, божечки, божечки, кажется, Наташка продажная дрянь. Иначе чем еще объяснить мое счастливое хрюканье и желание простить всем и все, как только я увидела принесенный мне наряд? Надо признать, что пребывание во дворце дает свои преимущества. Еда, которой я не устаю наслаждаться, горячая ванна, которой мне вчера налили снова, но, может, и не мне, а Карвару, только он ночевать не пришел. И вот эти все восхитительные ткани. Даже наряды служанок, и те были приятные телу и удобные, а принесенный наряд из двух частей, сочетающегося верха и низа, просто восхитительным на вид и на ощупь. Торчащие вверх перья из мягчайшей кожи формируют воротник и широкий пояс. Они похожи одновременно на чешую драконов и на доспехи Карваров. Голубой полупрозрачный шелк закрывает руки и украшает складками основу лифа он же в несколько слоев служит нижней юбкой для золотистой верхней, струящейся красивыми складками. А главное, это все мне по размеру. И еще важнее, это все мне очень-очень идет. Я верчусь перед зеркалом, которое притащили те же служанки же, и не могу налюбоваться. Немного смущает голый живот, только не в плане пресса, в который раз я радуюсь, что заняла это тело упражнениями, а в том смысле, что как-то он не слишком сочетался в моем понимании со средневековьем и теми нарядами, что я нашла в сундуках. Но, с другой стороны, мои тряпки могут быть совсем старомодными, а эльф и мужики на площади, насколько я помню, тоже в шелковых летящих одеждах ходили. Да и не идет же карвар, не слишком жаждущий выставлять меня или продавать, чтобы предложить что-то неуместное для приема. Прическу в виде причудливой косы я воспринимаю с энтузиазмом. Красивые тяжелые серьги, которые цепляются тонкими проволочными дугами за сам ушной хрящик, со смирением. А герцога жду с предвкушением. И нет... Его хмурость мне настроение не портит, потому что вижу элементы его наряда, представляющие собой что-то среднее между доспехами карваров и эльфийскими шелками с такими же чешучатыми кожаными перьями на плечах и плащом из голубого шелка. Мы явно как пара идем. Единенная видимо. Кто бы что ни думал по этому поводу, то есть я и он, такая подготовка меня полностью устраивает. Если судить по одежде, ссоры из избы он не собирается выносить. Хочет меня или не хочет, это обсуждает, полагаю только с вышестоящими, но в свет выводит достойно. «Вам подходит», — говорю я с улыбкой, решив, что тоже буду вести себя достойно. Что бы ни готовило мне грядущее мероприятие, при любом раскладе прием продвижения вперед, а там разберемся. «Тебе тоже», — сообщает он несколько хрипло и не глядя на меня, но придраться не к чему. Пока я не заговорила, стоял столбом и пожирал глазами. «Да что ж ты за собака такая на осенне, а? Ведь неоднократно возможность была. Ну и ладно, сам упустил свое счастье. Больше предлагать не буду». А я думал, что карвары не снимают доспехов, продолжая Великосветскую почти беседу, пока он открывает дверь и жестом показывает на выход. Испокон времен карвары в любой момент должны быть готовы к бою и одеты соответствующие. Я не изменяю этим принципам, как и все прочие. Даже в неприступные твердыне любопытствую. Вот чего бы всегда так не разговаривать, а? Теперь понятно, почему они все время в таких полубоевых нарядах. И совсем понятно, что эльф Кер не всадник раз без доспехов и дракона. Тем более в ней. Отвечает он чуть напряженней. «А сегодня особый случай. Намекаю на смену имиджа. Он ведь даже волосы как-то по-особому собрал. Королевский прием всегда особый случай. Ох, я увижу всех местных знаменитостей и властителей. Становится жарковато. Мне следует что-то знать прежде, чем мы туда попадем?» Получается взволнованно. «Ничего», — говорит он, но как-то мне кажется после паузы. Кроме того, что ко мне надо обращаться по имени. «Ой, неужто и на «ты» можно будет?» не могу удержаться от нервной усмешки». «Не перегибай, Наталина», — отвечает строго. «Но в твоих интересах на данный момент не показывает, что ты для меня меньше, чем единенная. Фу, гадкий какой!» Настроение немедленно падает почти до нуля. И тут же проваливается до минус сколько-то там, когда мы заходим в слепящий своим великолепием зал, и я понимаю, что одна только одета в подобный наряд. Но в целом ткани и цвета сходятся». И даже где-то общий стиль прослеживается. Но шелков на платье прочих девиц ушло сильно больше. И драпировки изощренней. И многослойность такая многослойная, богатая. А еще я отмечаю, что волосы у всех распущены, в отличие от моей косы. На мой наряд ткани не хватило? Спрашиваю по возможности нейтрально и борюсь с желанием вцепиться в руку герцога от накатившей паники. Что? Оглядывается озадаченно. Смотрит на меня, на зал будто селись, понять, чем я опять недовольна, а потом просветляется, наконец. Все по традиции. То есть только единенные или почти единенные надевают подобный «фэмили Лука, а девушка еще и пресс демонстрирует? Не по злому умыслу и на том спасибо. Только вот наряд сразу определяет мою уникальность, и не могу сказать, что мне от этого весело. Косятся, смотрят, перешёптываются, отступают, присматриваются, любопытствуют. Быть обезьянкой в зоопарке — это ужасно. Но кто сказал, что я обязана чувствовать себя обезьянкой? Отвыкла от общества, конечно, за кучу времени-то и общество явно высокомерное. Значит, плечи расправить надо еще больше, броню невидимую надеть еще более крепкую и включить ту самую доброжелательную холодность, которая очень мне помогала в прошлом с некоторыми клиентами, особенно с теми, кто считал себя выше всякого обслуживающего персонала. А еще меня отвлекает от переживаний красота вокруг. Зал действительно потрясающе выглядит. Не сказать, что огромные, но высокие потолки с выгнутыми ячейками, похожими на соты, длинные узкие витражные окна, Мягкое свечение, подвешенные в воздухе лампадки с огоньками на тонких цепях, волшебными кажутся. Все воздушное стремится вверх. Каменные стены покрыты подкрашенными барельефами с драконьей тематикой. Внутренний стед ликует, а внутренний ехидно отмечает, что я стройней и симпатичен многих из присутствующих. Здесь, может быть, другие представления о красоте, конечно, и вообще в теле любят, но мое-то чувство прекрасного воспитывалось на глянцевых журналах, и пока его ничем не перебить. Что ж, пускай на меня полюбуются, как на самый главный экспонат, ок. Я тоже как в музее. Есть просто статуи, есть движущиеся статуи, есть картины на стенах и раскрашены лица придворных господ. Все-таки хорошо, что я отказалась от предложенной служанками краски. Даже если это не слишком модно, ходить с чистым лицом, по мне так лучше, чем грубый макияж. Он как раз на уровне средневековья. Неровно прокрашенные красным губы и щеки, угольные брови и, не дай бог, свинцовое белило. «Приветствую, брат!» Вырастает возле Наскер, как и положено эльфам, появляется как из ниоткуда одновременно и плавно и ловко. Вардрик, например, смотрится гораздо тяжеловеснее, пусть и ниже немного ростом. И тебе, мое приветствие, кивает герцог, не пропускаешь ни одно событие? Никто не смог бы пропустить, как только узнали, что вас обоих здесь обязали появиться, насмешливо подмигивает. Решил хотя бы в этом следовать традициям, кивает он почему-то на мой живот. Иди в изнанку, будто даже устал отвечать его светлость. Я же не могу не спросить, как только Кер растворяется среди гостей, замерших от нас поодаль. Я единственная не в цельном платье. Хотя бы это можно объяснить? Так в случае с парой наездников наряжаются, чтобы показать, что она не понесла. Говорит, будто даже неохотно. Сглатываю. Ну, отлично. Один наряд, и всем все понятно. Спала с драконом, а не с мужиком. Не беременна, не переедаю. Вардрик. Подходит незнакомый мужчина. Столько лет. Сторонящиеся поначалу нас люди начинают облеплять довольно плотной массой все как я понимаю знают герцога лично и большинство ну если я не ошибаюсь в считывании эмоций рады его видеть то есть если он и покидал столицу навсегда сжигая за собой мосты то явно не потому что его поганой метлой прогнали а по собственному хотению ко мне никто не обращается некоторым вардрик представляет наталиной другим почему то нет рассматривать нагло не рассматривают при общении только издалека лица не кривят оскорбительных реплик не бросают. Тем более за задницу не хватают, хотя среди подошедших присутствуют и известные уже мне карвары, кормленные мной в твердыне. Несколько из них с приятными женщинами. Единенные те или просто жены, подруги или то и другое одновременно не представляется возможным. Одеты-то они как все, не как я. Но в целом я расслабляюсь. Столкновение с благородной реальностью оказывается гораздо приятнее, чем я себе воображала. Хотя это я поторопилась. Пока мы с герцогом стояли... Прилипши друг к другу, словно сиамские близнецы, все было более чем мило. Но как только его отозвали, все тот же Кер, начинается настоящая проверка на прочность. Ко мне снова подходит, но уже не с такой доброжелательностью и будто постоянно провоцируя. А я не слишком разбирающийся в местном этикете, только в здравом смысле стараюсь хотя бы не слишком напортачить. Кубок с вином? Нет-нет, спасибо. Помню еще прошлую герцогскую истерику, связанную с бурдюком от чужого мужика. Кто я по папеньке маменьке? Ох! Так давно на земле карваров, что прошла жизнь, как в тумане. Как это первая ночь с драконом? Я с недоумением смотрю на молодую женщину, на вид которой около тридцати, может, меньше, и на компанию таких же богато одетых девиц, оттеснивших меня от всех прочих. Они тоже ждут ответа, беспомощно и коротко оглядываюсь. Вдруг кто из знакомых бежит спасать? Никого не нахожу и решаю биться с ними одна. Может быть, несмотря на не так выжидающе насмешливо и надменно, я бы чем-то и поделилась. В попытке найти соратниц по несчастью, страдающих от местного шовинизма и дополнительную информацию. Но дружелюбием и намерением объединиться против карваров здесь и не пахнет. Скорее, неприличным вопросом. Плохо пахнет, в общем. Во дворце принято обсуждать то, что происходит по ночам. Я тоже могу быть надменной и насмешливой. Может, они предполагали увидеть молоденькую запуганную девочку из провинции, которой я в этом мире казалась. Но у меня за спиной совсем другой большой город и более длительный опыт и если до этого я старалась действовать предельно осторожно и сдержанно, то сейчас не буду. На их лицах прям светящиеся указатели «Дворцовые стервы». Что ж, давайте обсудим, с кем вы провели последнюю как это было. Совершенно наобум, слово ради слова. которое на удивление, достигло цели, судя по смешкам подруг и вспыхнувшим скулом вопрошающей девицы. Похоже, я случайно напоролась на какую-то местную сплетню. «На тебе нет колье единенной, чтобы вести себя так оскорбительно». Шипит главная стерва, не соизволившая представиться, между прочим. Блин, что еще за колье? Мне не нужно колье, чтобы понимать, насколько уместно то или иное обсуждение. Парирую как можно спокойней. Ты его и не получишь. Его светлость не станет создавать еще одно, звучит почти с ненавистью. Я несколько теряюсь. Присутствующие опять знают что-то, чего не знаю я. Что-то довольно личное про герцога. Еще одно колье. То есть было уже. Сейчас очень легко выставить себя неосведомленной дурой, чтобы не ответила. С другой стороны, ну и что? Я все равно не собираюсь задерживаться в этом обществе. А вот просто так отступать не стану. Я получаю все, что хочу. Улыбаюсь по Змеиному и снова действую на обум. Его светлость и в дворец не планировал возвращаться. Тем не менее, мы оба здесь, и я пришла именно в этом наряде. Кажется, я говорю что-то правильно, судя по тому, как меняются их лица. Кажется, я говорю что-то совсем-совсем неправильно судя по тому, как жестко сжимают мой локоть герцогские пальцы, и он утаскивает прочь со словами, что его величество ждет. Получаешь все, что хочешь? Притворство все-таки, и ты все продумала. Черт. С его точки зрения с его гигантскими тараканами мои фразы подозрительными выглядели, но разве он не может рассуждать логически? Видит же, что я, как слепой котенок, тычу здесь во все углы, так не напритворяешься. Я сказала интуитивно, только бы они отстали. Вы оставили меня наедине... Столпу жаждущих уколоть больне, и раз не научили защищаться и не рассказали, что можно говорить, а что нет, я действовала, как могла, нападаю устав обороняться. «Все-то у тебя складно, Наталина», — цедит, не веря. «Еще бы понять, в чем именно меня подозревают. Хотя бы сейчас молчи не используй свою интуицию, просто молчи. Я хочу уточнить, про какой сейчас он говорит, но тут же до меня доходит, что мы идем к королю, и почти сразу после этой мысли приходим». Придворные расступаются, даже отступают на почтительное расстояние, оставляя нас наедине с его величеством. Кажется, реверансы здесь не приняты. Не видела ни одного. Достаточно почтительно склонить голову, как герцог. Я повторяю его жест. Стоим мы перед мужчиной в черных одеждах, усеянных блестящими камнями. На голове у него обруч, взгляд суровый и возраст такой степенный. Но он не выглядит ни дряхлым, ни пузатым, незыблемый, как твердыня, настоящий король. Порадоваться бы за это королевство, что у них такой крутой правитель, только не получается. Во-первых, сразу понятно, что слово его закон, и как бы ни выпендривались корвары и прочее знать, какие бы войнушки ни вели в крепостях или на диких землях, этот только рукой взмахнет и половина поляжет. И если это он приказал герцогу прилететь сюда, то ослушаться его не было возможности, и если он еще что прикажет в общем, ясно. А во-вторых, Когда свое внимание и мощь король направляет на меня и тоже, кстати, изучает мой живот, становится вообще не по себе. Хочется за корва распрятаться. Да он просто няша по сравнению с этой сковой. Твоя единенная подстать тебе. И говорить не словами, монолитными камнями, надгробными. угу. И эти слова явно что-то значат, будто точка в каком-то долгом споре. Я понимаю смутные значение. Вардрик ощутимо напрягается, но умудряется почти возразить ее род невелик и сама она не столь сильна как кажется герцог отвечает вроде спокойно но за его словами столько это может иметь последствия ты слишком много времени проводил в детстве с моим младшим сыном кривятся тонкие королевские губы тот тоже забывает об уверенном следовании тому что назначено законами даже если будут жертвы но хватит резко я достаточно наслушался за эти дни вы оба остаетесь во дворце до ближайшего трехлуния и если все пойдет как я предполагаю мою волю ты знаешь. И взмах рукой, чтобы уходили прочь. И почему у меня чувство, что вот прямо сейчас решилась моя, наша судьба, а я даже подготовиться не успела.